«Вы тут, что ли, занимаетесь этим делом?» Спросил парень довольно-таки грубо. «Каким именно?» Поинтересовался комиссар. «Не притворяйтесь, Недовольно проворчал парень. «Вы все прекрасно понимаете. Я хочу немножко помочь». Он засмущался вдруг. Лицо порозовело, брови насупились. «Я был приятелем нашего сержанта, того самого Тукина». Груз предложил сесть. «Нет, мы на минуточку». Парень заложил руки за спину. «Я вам одно хочу сказать. Не верю что сержант сожрала какая-то там тварь. В это все. Они оставались вдвоем с этим мальцом. С ускоглазым Кимом, комиссар. И хотя мне не полагается подозревать собственных командиров, я вам скажу. Тут дело неладно. Гром затопырил нижнюю губу, ему порядком надоелся эта путаница. Пора было сдавать дело в архив и спокойненько досиживать свой срок, не вмешиваясь ни в какие темные аферы. Пускай там замешаны хоть инопланетяне, хоть черт с дьяволом, хоть политиканы. Я не доверяю нашей армейские разведки, комиссар. Им все до лампочки. Вы очень мнительные, Дик. Меня Диком звать комиссар. Вы слишком впечатлительный, Дик. «Здесь же все предельно ясно. Зачем вам ломать себе голову? Это же не ваша работа, Дик, верно? Вам же не за нее платят?» «Да плевать я хотел, пускай не платят. Мое дело сказать, а вы решайте сами. Но я вам все-таки советую присмотреться к узкоглазому. Вы когда-нибудь видели, чтобы нормальный человек запрыгивал с земли в окошко на втором этаже, а?» Грумс вздрогнул. «Вот это вот было очень интересно. А вот мы с этой девочкой видели. Парень подтолкнул Мулатку вперед. Скажи, — Ага, ага, — сказала Мулатка и снова спряталась за спину парня. «Ладно, разберемся, заверил Грумс. И встал. Давай понять, что прием окончен. Когда эти двое вышли, он снял трубку с телефона. Набрал короткий номер. машины есть?» — осведомился он. «А когда?» «Тогда через пять минут. Лады». Не прошло и десяти минут, как он снова трясся в этой грохочущей своими винтами стрекозе. Пилот на него не смотрел, он не переставая жевал какую-то бесконечную жвачку, и ему было совершенно наплевать на сменяющихся пассажиров, будьте комиссарами или их потопечными. Веселье внизу было непроглядное, Недаром многие называли этот лес самыми настоящими джунглями. Но все же они достаточно быстро разыскали ухоженную полянку с двухэтажным домом посредине. Савинская не вышла встречать гостя. Она сидела на веранде и пила чай. На этот раз она была аккуратно причесана, свежа и совсем не походила на старуху. Глаза ее были сонными и невероятно глубокими. «А, -а комиссар!» — воскликнула она, как будто бы обрадовавшись. «Я очень рада вас видеть, проходите!» своей решительности остановился в дверях. Чего-чего, то -чего, подобного приема он не ожидал. Он еще ощущал в себе действие стимулятора, и поэтому старался двигаться очень равномерно, не прилагая слишком много сил. Но тут он оцепенял всего лишь от нескольких слов. Савинский уже достала чашку с блюдцем и наливала гостю чай из огромного крутобокого самовара, явно привезенного из какой-то невероятно далекой и полусказочной России. Движения ее были легки. Присаживайтесь, дорогой Громс. Это божественный нектар, а не чай. Не говорите ничего, я даже слушать не желаю. Сначала отдохните, и выпейте чашечку-другую. «Я благодарю вас, мэм», — учтиво ответил Грумс. Он попытался улыбнуться, но не смог. Наоборот, лицо его стало каким-то кислым, глаза заслезились. Ему очень не понравились перемены в хозяйке лесного жилища. Когда он летел сюда, он не хотел верить ни во что. Он надеялся, что все его предположения окажутся ложными. Что все развеется в прах, разнесется по ветру. А он сам просто-напросто посмеется над собой. Добродушность снисходительно, как над простоватым мнительным диком и его впечатлительной подружкой. Но выходило все иное. «Вас как будто подменили, комиссар» чего, Неприятности по службе? Или вы все-таки никак не можете найти этого парня?» гром чуть не поперкнулся. «Какого парня, мадам?» «Ну того самого, в маске». «Я ни черта не могу понять, мадам Савинская. Вы же мне 20 раз говорили, что это был не человек. У меня до сих пор в ушах стоит ваш голос. А сейчас? Вы про парня в маске. Что же произошло?» Савинская улыбнулась широко и добродушно. Теперь пришла ее очередь смотреть на комиссара, как на бестолковое и непонятное дитё. она годилась на роль учителя-наставника. «И все-таки, дорогой Громс, я права». У вас какие-то неприятности, верно? Вы сегодня такой рассеянный, все путаете. Но вы не волнуйтесь, я никому и никогда... Голос ее понизился до проникновенного дружеского полушепота. Никому ни о чем не расскажу. Нет, это никак не повлияет на вашу карьеру, да мало ли что бывает. Я и сама иногда кое-что забываю. Вот вчера, к примеру, забыла проглотить на ночно И что бы вы думали? Громс вытащил маленькие бесцветные глазенки. Он же был готов услышать любую вещь, даже самую страшную и неожиданную. Вот, вы и не догадываетесь, А я ему отвечу: Я заснула и безо всякого противного снотворного. С Самиской была дико довольна собой, это перло из нее с каждым словом, с каждым движением. Но никаких, но мой любезнейший и милейший груз. Это был обычный жулик, напяливший на себя маску. Я вам по секрету скажу. Я предполагаю, что он хотел спереть мою шубу. «Я сейчас вам покажу. Она у меня в сундуке. Я ее даже боюсь вешать в шкаф. Сами знаете, какие тут нравы». «Нет-нет, ради бога, ничего не надо показывать. Я, я вам верю». «Ну, Бадам, скажите, а зачем же вам в этом чертовом пекле шуба? И кому она здесь может понадобиться? Это же... это же просто уму непостижимо». Савинская надул губы. «Комиссар, шубу всегда могут спереть. И везде». Она уже говорила с ним менторским тоном. И у меня она хранится как память о далекой и заснеженной родине моих родителей. Вы не поверите, но иногда в праздничные вечера я достаю из сундука, расправляю, встряхиваю и напрасываю на плечи». Она пристала и продемонстрировала всю процедуру, правда без главной детали, но и так все было ясно. Движения Савинской были величественны и царственны. «Мам, с этого не понять. В этой дыре...» «Но ведь был кто-то, вы же не отрицаете?» Попытался вернуться к прежнему комиссар. Савинская поскучняла. Ну, разумеется, был, а, Грумс, это уже ваша забота разыскивать этих мелких воришек, и забудем про них. Ведь полюсов всегда бродит людишки, верно? А если вас так интересуют детали, то лучше спросите моего мужа старика Савинского. Естественно, как только он отыщется, он вам все расскажет. Грумс был близок к обмороку. Мадам, разве Савинский не погиб? Она замахала на него руками, сделала строгое лицо и сказала Сукор: Да типа он вам на язык, дорогой Грумс, разве можно так? Ну, пропал человек без вести, потом отыщется, может быть, и сам придет. Неужели вам не совестно хранить живого? Больше комиссар ни о чем не спрашивал Савинскую. Он выпил еще чашечку чая, рассказал последний городской анекдот, мимо распрощался с приветливой хозяйкой и улетел.